Глава 13. Сейчас в Москве на ПМЖ полно всякой нефтегазовой шушеры, плотно сидящей на российских недрах, стал излагать свою тему крюк. По своей сути, они обычные мародеры, бабла у них вагоны. Все это делается с ведома наших властей. От безнаказанности совсем оборзели суки. Так вот, это, по сути, гопная публика. Как и в былые времена прошлого века, начинает со страшной силой скупать всякую дрянь типа дешевых бриллиантов. Только бы вложить во что-то рублевую наличку, которую они выдергивают из государственного бюджета. Этих лохов надо кидать. У меня на прикорме есть солидный мошенник, а он возглавляет группу таких кидал на драгоценных камнях. Принцип их работы прост. Они целыми днями толкаются по антикварным магазинам и скупкам. Хорошее прикормленное место у них – нумизматический рынок в районе Таганской площади, где они выбирают по внешнему виду и повадкам клиента позажиточнее. Здесь имеет определяющее значение марка автомобиля, на котором тот приехал, наличие прислуги, которую почему-то сейчас называют охраной, Его какое-то время пасут. Затем к нему подходит солидный дядечка лет 60 очки, бородка, опрятный, но недорогой костюм. Он предлагает купить небольшой бриллиант по сходной цене. Кстати, камень, хоть и стеклянный, но с наскока даже в лупу не отличишь от настоящего. Их специально заказывают у одного тамошнего ювелира. Перевоз через границу этого шлифованного стекла. Проблем не составляет. Намеченная жертва оставляет дядечке небольшой денежный залог и, довольный собой, отправляется в ближайшую ювелирку для оценки камня, где быстро устанавливается, что это не настоящий бриллиант, а кусок шлифованного стекла. Понятно, что старичка с залогом на месте сделки уже давно нет. Но это же смешно. Кто в наше время на такое поведется и какой навар, С небольшой суммы задатка. Ну, пусть даже 500 долларов. Ты, как обычно, права. Если это работает один мужичок, а если их десяток, и если еще предлагаемых ко мне несколько, да и легенда продажи подходящая, дескать, все, что осталось от прошлой жизни, либо от покойной жены, основной расчет на недалекость и быдлячий понт нынешней так называемой элиты. Поверь. По-настоящему достойных людей среди них очень мало. Да и слово «бизнесмен» им не очень подходит. В основном это распил бюджетных средств по частным карманам. Попробую. Дала я команду Крюку и тут же добавила. Хотелось бы услышать предложение посерьезнее. От очень солидных людей поступил заказ на ликвидацию еще одного депутата. Тут же встрял Стас. Что-то мы в последнее время специализируемся на заказах депутатов. Мне это не очень нравится. Я недовольно пожала плечами. Ты же понимаешь, почти весь депутатский корпус по самой уши сидит в бизнесе. Можно много рассуждать о политике, но никакой политики там нет. Каждый народный избранник лоббирует свои экономические интересы или интересы группы которую он представляет. Я говорю о заказе депутата Любомудрого. Этот человек мне известен. По нашим данным, он сам неоднократно приступал закон, и я точно знаю, на нем лично минимум две мокрухи. Ты бредишь. Не до такой же степени. Могу доказать фактами. Попробуй. Я выкупил его дело у отставного следователя-пенсионера которому просто необходимы деньги на жизнь. Он серьезно болен, и по большому счету ему уже все равно. Поскольку осталось совсем немного, он собрал на этого депутата железный материал о двойном убийстве, совершенном 7 лет назад. Из материалов дела следует, что Любомудрый возвращался после ресторана домой. Несмотря на состояние абсолютного опьянения, Он сам был за рулем своего «Мерседеса». Во дворе дома, около подъезда, когда он вышел из машины, его остановила группа подвыпившей молодежи. Депутат, который сам был, что называется, в дрова, потребовал уступить ему дорогу. Его послали, как всегда бывает, на три буквы. Любомудрый достал депутатское удостоверение. Попытался качать права и по телефону вызвал свою охрану. Затем сел в автомобиль и закрылся в нем. Вскоре во двор въехал внедорожник с двумя его бойцами. Один из охранников депутата, вытащив из кобуры служебное оружие, направился к обидчикам хозяина. Непонятно, собирался ли он стрелять на поражение или решил просто попугать, В любом случае, эти действия не говорят о его уме и знании законов. Но ничего не произошло. Среди подвыпивших парней он узнал своего армейского друга. Они бросились обниматься, мир тут же был установлен. Все решили, что по этому поводу надо выпить. Звали Любомудрого, но он отказался и поднялся к себе в квартиру. Казалось, инцидент исчерпан. Никто не пострадал, но приблизительно через неделю депутат возвращался около 4 утра в обычном для себя подпитии домой и у своего подъезда столкнулся со своим бывшим охранником, которого уволил с какой-то девицей. Охранник объяснил депутату, что тот остался ему должен за последний рабочий месяц и что так или иначе он эти деньги получит. Депутат, сославшись на то, что деньги в квартире, предложил охраннику подождать на улице 10 минут, мол, сейчас он вынесет эти деньги. Поднявшись к себе, депутат зарядил картичью охотничий карабин, спустился в подъезд и, не вступая в переговоры, хладнокровно убил охранника и его спутницу, затем погрузил трупы в машину, Выехал за пределы када и сжег машину вместе с телами. Потом вернулся домой и позвонил в полицию. Заявил об угоне своего автомобиля. Депутатское алиби было шатким. После обнаружения трупов в сгоревшем автомобиле было заведено уголовное дело по статье «Преднамеренное убийство двух и более лиц». Депутат пошел основным подозреваемым, но впрямую доказать ничего не удалось. Его охотничий карабин непонятным образом исчез. Свидетелей убийства не было. Депутат дал несколько интервью прессе и телевидению, где заявил, что это политическая подстава его врагов. Дело было закрыто за недоказанностью. Ты же видишь, человек — полное дерьмо. Заказ хороший. Кто платит? Основной акционер службы утилизации промышленных отходов. Там пилятся сумасшедшие бюджетные деньги. Заказ дает его компаньон. Нам перепадет половина зеленой тонны. Пятьсот тысяч долларов? Да, я поняла. Как будешь исполнять заказ? Я сначала хотел применить обычную схему одиночного стрелка, но решил обкатать группу новых ребят из Кургана. Они пытаются предложить нам своего исполнителя. Ты в них уверен? Уверен, не уверен, какая разница? Вот и проверим, каковы они в деле. Знаешь, у меня вообще есть мысль проверить наших пацанов на крепость духа. Хочу дать заказ на отлов по городу бездомных собак. «Зачем — Зачем? — удивилась я. — Ты знаешь, как натаскивают бойцов сальвадорского спецназа? Очень интересная тема. В пустом помещении со звукоизоляцией закрывают проверяемого бойца. В руках у него железный пруд. выпускает двух злобных голодных кобелей и бросает кусок тухлого мяса. Боец должен при помощи арматуры защищать этот кусок мяса и постараться изувечить нападающих псов. Поверь, это очень непросто. Начинаю подозревать, что ты садист. Нет, просто именно так и закаляется сталь. Но, впрочем, я отвлекся. Я все-таки не поняла, при чем тут отлов бродячих собак. Домашняя собака недостаточно озлоблена и не факт что бросится на человека. Бродячие псы давно одичали, а мне нужно гарантированно убедиться в том, что они за кусок тухлятины готовы броситься на человека. Впредь я планирую отбирать ребят в группу именно по такому принципу. Но у нас же не сальвадорский спецназ. Эля. Ты, несомненно, умная женщина и талантливый организатор, но многих специфических вопросов не понимаешь. Наши парни постоянно оказываются в ситуациях, требующих борьбы за свою жизнь. У нынешней молодежи слишком много понтов и, как следствие, очень мало дел. Они идут в группировку с предложением своих услуг. Это можно понять. В стране поголовное отсутствие легальных заработков и сплошная нищета, но нам из этого человеческого материала можно отобрать реальных бойцов. Давай по существу. Возвращаюсь к нашей теме, а Любомудрый каждый вечер пьянствует в небольшом закрытом борделе на таганке. Четырех ребят переоденем в форму ОМОНа, со всеми припамбасами, нашивки, бляхи и так далее. Ближе к полуночи, когда компания уже хорошо разогреется, пацаны вышибут входную дверь гидравлическим молотком и ворвутся в бордель. Быстро разобьют все телефонные аппараты, которые увидят. Всю публику положат на пол и окольцуют в наручники. Чтобы картина была ясная, что это действительно ОМОН, кольцевать будем по принципу ласточки. Это когда рука приковывается к ноге. Старшей группы в офицерских погонах громко объявят, что арест Любомудрого производится с санкцией московской прокуратуры. Покажет какую-нибудь раскрашенную бумажку, в обстановке всеобщей паники и под прицелом автоматов вряд ли кто-то посмеет задавать какие-то вопросы. А где в это время будет охрана депутата? Это вообще самый простой вопрос. Они постоянно находятся в автомобиле на улице перед зданием Борделя. Вся его охрана, два мента, не имеющие спецнавыков и реально полагающих, что служебный пистолет в закрытой кобуре на поясе и без патронов в стволе гарантия боеспособности. Молотком разбив стекло в машине, мы их просто вырубим прикладами автоматов. Конечно, можно было бы и горло перерезать, но в чем они виноваты? Можно сказать, когда нейтрализуем охрану, то думаем, кто виноват, а кто нет. Мне не очень нравится, что охрану просто вырубят. Где гарантия, что за время операции один из них не очнется и не забьет тревогу? Хорошо, как скажешь. Может, им и в самом деле повезет? Иногда, когда Любомудрова привозят в бордель, и он зависает там до утра, то отпускает охрана. Это был бы оптимальный вариант. Депутата окольцуем. Вытащим у него телефон и документы. Обмотаем техническим скотчем голову, чтобы не орал. Засунем в машину и вывезем к деревне Ферсановке. Дальше просто удар... Ножом в сердце, к ногам привезенную с собой гирю, и спустим его в озеро. Найдут, могут быстро опознать, не опознают. распесолим ему ножовкой все лицо. Можно было бы, конечно, башку отрезать целиком, как делают вахабиты. Даже было бы неплохо. Пусть думают, что это религиозная месть. Он в последнее время на пустой болтовне о возрождении русского национального движения... Пытался заработать политические дивиденды. Но этого делать не будем. Просто с распотрошенного трупа фонтаном хлещет кровяка. А пацаны могут испачкать одежду. Что будет лишней уликой? Я этого не хочу. Тогда давай. Тебе, Зеленая улица. Дело по ликвидации депутата прошло успешно. Стас отчитался, что все прошло по плану, и мы можем... Поставить себе жирный плюс. Я дала команду раздать финансовые благодарности ребятам, а сама поехала в кафе, чтобы встретиться с рыдающей в трубку Маринкой. Пускать на свою территорию мне ее больше не хотелось.